Мысли и афоризмы. Первый. Обручальное кольцо есть первое звено в цепи супружеской жизни. Второй. Жизнь нашу можно удобно сравнивать со своей равной рекою, на поверхности которой плавает челн. Иногда укачиваемый тихоструйной волною, нередко же задержанный в своём движении мелью и разбиваемый о подводный камень. Нужно ли упоминать, что сей утлый челн на рынке скоро приходящего времени есть никто иной, как сам человек. 3. Никто не обнимет необъятного. 4. Нет столь великой вещи, которую не превзошла бы величиною ещё больше. Нет вещи столь малой, в которую не вместилась бы ещё меньше. 5. Смотри в корень. 6. Лучше скажи мало, но хорошо. 7. Наука изощряет ум. Учение Вострит память. 8. Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь? 9. Самопожертвование есть цель для пули каждого стрелка. 10. Память человека есть лист белой бумаги. Иногда напишится хорошо, أي 낙다 дурно 11. Слабеющая память подобна потухающему светильнику. 12. Слабеющую память можно также сравнивать с увядающей незабудкой. 13. Слабеющие глаза всегда уподоблю старому потускневшему зеркалу. даже над треснутым. 14. В ображении поэта, удручённого горем, подобно ноге, заключённой в новый сапог. 15. Влюблённый в одну особу страстно терпит другую толко по расчёту. 16. Если хочешь быть красивым, поступив гусары 17. Человек, не будучи одаян благодетельной природою, получил свыше дар портного искусства. 18. Не будь портних, скажи, как различил бы ты служебные ведомства? 19. Скрывая истину от друзей, Кому ты откроешься? 20. Что есть лучшего, сравнив прошедшее с вести его с настоящим? 21. Полезнее пройти путь жизни, чем всю вселенную. 22. Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану. 23. Женатый повеса воробью подобен. 24. Усердный врач подобен пеликану. 25. Эгоист подобен давно сидящему в колодце. 26. Гений подобен холму возвышающемуся на равнине. 27. Умны речи подобны строкам напечатанным курсивом. 28. Начало ясного дня смело уподоблю рождению невинного младенца: быть может, первый не обойдётся без дождя, а жизнь второго без слёз. 29. Если бы тени предметов зависели не от величины сих последних, а имели бы свой произвольный рост, то, может быть, вскоре не осталось бы на всём земном шаре ни одного светлого места. 30. Стрельба в цель упражняет руку и причиняет верность глазу. 31. Бердыш в руках воина тоже, что меткое слово в руках писателя. 32. Магнитная стрелка непреодолимо влекома к северу, подобно мужу, который блюдёт законы. 33. Первый шаг младенца есть первый шаг к его смерти. 34. Смерть для того поставлена в конце жизни, чтобы удобнее к ней приготовиться. 35. В доме без жильцов известных насекомых не обрящешь. 36. Ничего не доводи до крайности. Человек, желающий трапезовать слишком поздно, рискует трапезовать на другой день поутру. 37. Пища столь же необходима для здоровья, сколь и необходима приличное обращение к человеку образованному. 38. Зачем, говорит эгоист, стану я работать для потомства, когда оно ровно ничего для меня не сделало? Несправедлив ты, безумец. Потомство сделало для тебя уже то, что ты сближая прошедшее с настоящим и будущим Можешь по произволу считать себя младенцем, юношей и старцем. 39. Вытапливай воск, но сохраняй мёд. 40. Пояснительные выражения объясняют тёмные мысли. 41. Не всякому человеку даже гусарский мундир к лицу. 42. Бди. 43. Коммергер редко наслаждается природой. 44. Никто не обнимет необъятного. 45. Три дела: однажды начавши, трудно кончить, а вкушать хорошую пищу. Б. беседовать с возвратившимся из похода другом и в чесать где чешется 46 Прежде чем познакомишься с человеком, узнай, приятно ли его знакомство другим. 47 Здоровье без силы тоже, что твёрдость без упругости. 48 Все говорят, что здоровье дороже всего, но никто этого не соблюдает. 49. Достаток распутного выравнивается короткому одеялу. Натянешь его к носу, обнажатся ноги. 50. Не расстраивай раны ближнего. Страждущему предлагай бальзам, копая другому яму. сам в неё попадёшь. 51. Если у тебя спрошено будет, что полезнее солнце или месяц, ответь свой месяц, ибо солнце светит днём, когда и без того светло, а месяц ночью. 52. Но с другой стороны, солнце лучше тем, что светит и греет, а месяц только светит, и то лишь в лунную ночь. 53. Самолюбие и славолюбие суть лучшие удостоверения бессмертия души человеческой. 54. Душа индейца верящего в митем психозию похожа на червячка в коконе. 55. Рассуждай токмо о том, о чём понятия твои тебе сие дозволяют. Так не зная законов языка и ракесского, можешь ли ты делать такое суждение по сему предмету, которое не было бы ни основательно, ни глупо? 56. Принимаясь за дело, соберись с духом. 57. Перо пишущее для денег Смело уподоблю шарманке в руках скитающегося иностранца. 58. Щёлкнет ника был у нос, она махнёт хвостом. 59. Не робей перед врагом, лютейший враг человека он сам. 60. И терпентинно что-нибудь полезем. 61. Всякие необходимо причиняет пользу, употреблённый на своём месте. Напротив того, упражнения лучшего танцмейстера в химии неуместны, советы опытного астронома в танцах глупы. 62. Часами измеряется время, а временем жизнь человеческая. Но чем, скажи, измеришь ты глубину Восточного океана? 63. Говорят, что труд убивает время, но сие последнее нисколько от этого не уменьшаясь, продолжает служить человечеству и всей вселенной постоянно в одинаковой полноте и непрерывности. 64. На дне каждого сердца есть осадок.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 Никто не обнимет необъятного. 68. Балтун подобен маятнику, того и другой надо остановить. 69. Два человека одинаковой комплекции дрались бы недолго, если бы сила одного превзогла силу другого. 70. Не всё стриги, что растёт. 71. Ногти и волосы даны человеку для того, чтобы доставить ему постоянное, но лёгкое занятие. 72. Иной певец подчас хрипнет. 73. поощрение столь же необходимо гениальному писателю, сколь необходимо конифоль смычку виртуоза. 74. Единый ждесолгавший, кто тебе поверит? 75. Жизнь альбом, человек карандаш, дела ландшафт, время гумми-ластик и отскакивает и стирает. 76. -й. Продолжать смеяться легче, чем окончить смех. 77. -й. Смотри в даль увидишь даль, смотри в небо увидишь небо, взглянув в маленькое зеркальце, увидишь только себя. 78. -й. Где начало того конца? которым окончается начало. 79. -й. Чем скорее проедешь, тем скорее приедешь. 80. -й. Если хочешь быть счастливым, будь им. 81. -й. Не в совокупности ищи единство, но более в единообразии разделения. 82. -й. Усердный в службе не должен бояться своего незнанье, ибо каждое новое дело он прочтёт. 83. -й. Петух пробуждается рано, но злодей ещё раньше. 84. -й. Усердие всё превозмогает 85. -й. Что имеем, не храним, потерявши плачем. 86. -й. И устрица имеет врагов. 87. Возобновлённая рана много хуже против новой. 88. -й. В глубине всякой груди Есть своя змея. 89. Только в государственной службе познаёшь истину. 90. И снова прогуливающаяся старца смело уподоблю песочным часам. 91. Не шути с женщинами. Эти шутки глупые. и неприличный. 92. Чрезмерный богач, не помогающий бедным, подобен здоровенной кормилице, сосущей с аппетитом собственную грудь у колыбели голодающего дитяти. 93. Магнит показывает на север и на юг. От человека зависит избрать хороший или дурной путь жизни. 94. -й. На чужие ноги лассины не натягивай. 95. -й. Человек раздвоен снизу, а не сверху, для того, что две опоры надёжнее одной. 96. -й. Человек ведёт переписку со всем земным шаром, А через печать сносится даже с отдалённым потомством. 97. Глупейший человек был тот, который изобрёл кисточки для украшений и золотые гвоздики на мебели. 98. Многие люди подобны колбасам, чем их начинят, той и носят в себе. 99. -й. Чувствительный человек подобен сосульке. Пригрей его, он растает. 100. -й. Многие чиновники стальному перу подобны. 101. -й. Специалист подобен флюсу. Полнота его односторонняя. 102. -й. В здании человеческого счастья дружба возводит стены, а любовь образует купол. 103. Взирая на высоких людей и на высокие предметы, придерживай кортус свой за козырёк. 104. Плюнь тому в глаза, кто скажет, что можно обнять необъятное. 105. Земной шар, обращающийся в беспредельном пространстве, служит пьедесталом для всего на нём обретающегося. 106. Если на клетке слона прочтёшь надпись "Буйвол", не верь глазам своим. 107. Муравьиные яйца более породившие их твари. Так и слава Даровитова человека далеко продолжительнее собственной его жизни. 108. Всякая вещь есть форма проявления беспредельного разнообразия. 109. Во всех частях земного шара имеются свои, даже иногда очень любопытные, другие части. 110. Глядя на мир, нельзя не удивляться. 111. Самый отдалённый пункт земного шара к чему-нибудь да близок, а самый близкий от чего-нибудь да далёк. 112. Философ легко торжествует над будущей и минувшей скорбями, но он же легко побеждается настоящую. 113. Небо, усеянное звёздами, всегда уподоблю груди заслуженного генерала. 114. Добрый муж подобен Но в залею поясню, что на церковнославянском добрый означает доблестный. 115. Вакс черниц пользую, а злой человек судовольствием. 116. Пороки входят в состав добродетелей, как ядовитые снадобья, В состав целебных средств 117 Из всех плодов наилучшие приносит хорошее воспитание 118 Любовь, поддерживаясь подобно огню непрестанным движением, исчезает купно с надеждою и страхом 119 Расчитано, что петербуржец, проживающий на Солнопёке, выигрывает 20% здоровья. 120. Человеку даны две руки на тот конец, с Дбуон принимая левую, раздавал правой. 121. Иногда достаточно обругать человека, чтобы не быть им обманутым. 122. В сепаратном договоре не ищи спасения. 123. Ревнивый муж подобен турку. 124. Почти всякий человек подобен сосуду с кранами, наполненному живительной влагой, производящих сил. 125. -й. Умная женщина подобна Семерамиде. 126. -й. Любой фат подобен Трисагуске. 127. -й. ВестОВщик Решету подобен. 128. Девице вообще подобны Шашки. Не всякой удаётся, но всякой желается попасть в дамки. 129. Всегда держись на чеку. 130. Спокойствие многих было бы надёжнее, если бы дозволено было относить все неприятности на казённый счёт. 131. Не ходи по косогору, сапоги стопчишь. 132. Советую каждому даже не в особенности сырую и ветреную погоду закладывать уши хлопчатобумагой или морским канатом. 133. Кто мешает тебе выдумать порок непромокаемый? 134. Снег считают саваном омертвевшей природы, но он же служит первопутем для жизненных припасов. Так разгадайте же природу. 135. Барометр в земледельческом хозяйстве может быть с большой выгодою заменён усердную прислугу, страдающую нарочитыми ревматизмами. 136. -й. Собака сидящая на сене вредна. Курица сидящая на яйцах полезна. От сидячей жизни тучнеют так всякие менялы жирём. 137. Неправое богатство подобно кресс-салату, оно растёт на каждом войлыке. 138. Всякая человеческая голова подобна желудку. Одна переваривает входящую вонюю пищу, а другая от неё засоряется. 139. Вещи бывают великими и малыми, не только по воле судьбы и обстоятельств, но также по понятию каждого. 140. Исагу, употреблённая не в меру, может причинить вред. 141. -й. Взирая на солнце прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь в нём пятна. 142. -й. Время подобно искусному управителю, непрестанно производящему новые таланты взамен исчезнувших. 143. -й. Талантами измеряются успехи цивилизации, и они же представляют верстовые столбы истории, служа теграммами от предков и современников к потомству. 144. И при железных дорогах лучше сохранять двуколку. 145. Покорность охлаждает гнев и даёт размер в взаимном чувстве. 146. Если бы всё прошедшее было настоящим, а настоящее продолжало существовать наряду с будущим, кто был бы в силах разобрать, где причины и где последствия? 147 -й. Счастье подобно шару, который подкатывается сегодня под одного, завтра под другого, послезавтра под третьего, потом под четвёртого, пятого и так далее, соответственно числу и очереди счастливых людей. 148. Иные настойчиво утверждают, что жизнь каждого записана в книге бытия. 149. Не совсем понимаю, почему многие называют судьбу индейкой, а не какой-либо другой, более на судьбу похожей птицей. 150. Козряй. 151. Лучшим каждому кажется то, к чему он имеет охоту. 152. Издание некоторых газет, журналов и даже книг может приносить выгоду. 153. Никогда не теряй из виду, что гораздо легче многих неудовлетворить, чем удовольствовать. 154. Хорошего правителя справедливо уподобляют кучеру. 155. Добрая сигара подобна земному шару. Она вертится для удовольствия человека. 156. Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые. Иначе такое бросание будет пустой забавой. 157. Благочестие, ханжество, суеверие три разницы. 158. Степенность есть надёжная пружина в механизме общежития. 159. У многих катание на коньках производит одышку и тресение. 160. -й. Опять скажу: никто не обнимет необъятного.